Глава 12. Зыбкая защита пирата. Не всего не бойся, видишь свет вдали? Это твой ориентир. Иди на него. Доносится голос моего странного собеседника. А ты, оборачиваясь я, чтобы снова видеть его лицо. Я присоединюсь позже. Когда? Скоро, слышу я, Смотрю на своего несданного визитёра и замечаю, как он начинает постепенно исчезать в темноте, словно растворяться. Куда же ты, пытаюсь крикнуть ему вслед, но не могу. В горле появляется ком. Он не даёт возможности чётко проговорить этот вопрос, так чтобы он смог его услышать. И вот я снова одна. понимаю, что нужно отсюда выбираться, но покидать комнату страшно, потому что здесь есть хоть какая-то определённость. хочется вернуться в постель и спрятаться под одеялом, но я вновь поворачиваюсь к окну и не могу оторвать глаз от того, кто наблюдает за мной из сада. это явно мужчина. он подходит ближе и становится лучше различим. Его коротко стриженый макушка кажется белой. Волосы либо очень короткие, либо отсутствуют полностью. Под нависшими густыми бровями замечаю глубоко посаженные глаза. В страхе делаю несколько шагов от окна, и краем глаза замечаю зыбкую тень справа от меня, у комода, или как там его. Поворачиваясь, чтобы рассмотреть тень, я узнаю знакомый с детства силуэт. Мама Как ты здесь оказалась? То ли слух, то ли мысли, спрашиваю я. Не доверяй ему, котёнок. Эх, отдаётся у меня в голове. Кому, мама? Тому, кто был здесь, или тому, кто за окном? Ответа я услышать не успеваю. В сознание ворвалась знакомая мелодия, установленная на контакт дед. Я распахнула глаза и потянулась за сотовым. Но «Что это там? Крючок, что ли?» Задумалась про Сонья и полезла за тумбочку. Крючка я там не нащупала, зато обнаружила зазубрину, за которую и зацепился шнурок с Марта. Освободив его из зубастого плена, я подхватила телефон и ответила на звонок. «Как спала, девочка?» «Как убитая!» — ответила я, зевнув. «Что-то в голосе мало оптимизма», — заметил он. «Все в порядке». Не волнуйся, просто сон странный приснился. Ну, снам я так по линии Витальне, смеясь ответил он. Привет ей от меня. Передам. Не залёживайся, завтрак через полтора часа. Успел навести справки? Улыбаясь, подначила я его. Это было несложно. Привет от меня жениху с невестой. А Михаилу переживёт. И так кучю моего внимания на себя тянет до вечернего созвона, котёнок. "Пока, дедушка", отвесила я, скинула с запястья своего электронного сербера и побежала в ванную. Она оказалась на редкость впечатляющей. Навороченный джакузи так манил огромными изогнутыми формами. Я не стала сопротивляться соблазну и, скинув маечку с трусскими, ринулась в его быстро заполняющийся чуть горячей водой глубины. А кто его наполнил? Но эта мысль выветрилась из головы, стоило мне окунуться в воду всем телом. Включив лёгкий турборежим, я предалась наслаждению. Тугие струи били по телу, растворяя сонное состояние и унося странный осадок от недавнего сна. Заметив мишено кольцо на пальце, я снова пыталась его снять. Не получалось. Оно, как и вчера вечером, почти не сдавливало кожу и свободно доходило до нижней костяшки моего многострадального безымянного пальца. И намертво застревало на ней. Не помогло ничего, ни прохладная вода из крана, под которым я держала пальцы, пока они совсем не заледенели, ни пена, щедро намыленная на страдайце. «Магия какая-то!» — мысленно усмехнулась я. «Зачем только он мне его надел?» Мне казалось, что вчера в холле универа я дала ясно понять Новикову, что не готова к более серьёзным отношениям. Рассчитывала, что он отступит, поставит их на паузу, но поступил он ровно наоборот, стал настойчивым, давящим, даже назойливым. Ладно, разберёмся, мысленно успокоила я себя. В памяти опять всплыло моё странное сновидение. Оно казалось мне совершенно непонятным и одновременно до чёртиков интригующим. Мне очень редко снилась мама. За все годы с того страшного дня, поставившего мою жизнь с ног на голову, я видела её во сне всего несколько раз, и хорошо запомнила каждый. Первые накануне праздника осени, когда я училась в начальной школе, второй перед поездкой к маминой подруге за Урал, третий перед выпускным. И вот теперь мама приснилась мне в четвёртый раз. И надо сказать, кино, которое я смотрела прошлой ночью, оказалось самым непонятным из всех. Оно напоминало головоломку. Бабуля считала, что некоторые сны могут быть вещими, особенно если снятся на новом месте. Не знаю, насколько он был вещем, но точно оставил тревожный осадок. Правда, мужчина, которого я увидела во сне, и наяву продолжал казаться мне знакомым. Я не смогла разглядеть его лицо в подробностях, было довольно темно, но узнаваемым мне показалось и ощущение защищенности, которое я почувствовала в его присутствии, и стойкая иллюзия уюта рядом с ним. Но где я могла его видеть раньше? задумалась я и принялась перебирать в памяти всех, с кем общалась в последние полгода. Ни один не походил на шахматиста Исна, включая Новикова. Но пригла гла память и прошлась по воспоминаниям из детства. Однако никто из гостей, когда-либо побывавших в нашем доме, так и не напомнил мне незнакомца Исна. Решив больше не терроризировать память бесполезными воспоминаниями, я задумалась было о том, чтобы заказать на завтрак. Как вдруг где-то на задворках под корки сплыл один день из раннего детства. Я вспомнила, как мы с мамой в последний раз ходили в парк развлечений. Когда-то регулярно наведываться в тот парк было нашим с ней ритуалом. Я очень любила вместе покачаться там на лодочках, и поесть фисташкового мороженого в вафельном рожке. За давностью лета ритуал тот был почти забыт. Да, с сожалением вздохнула я, с папой мы обожали играть в маски-шоу, а с мамой ходить на качельке и обязательно заглянуть в комнату страха. Я просто обожала визиты в ту комнату, вернее, саму смесь ощущений дикого страха И восхищение тем, что смогла побороть его и зайти, а не сбежать как трусливый зайчишка. Моё воспоминание о том последнем с мамой дне в парке развлечений было далёким, почти эфемерным. Пришлось силой напрячь память до головной боли. Сначала перед глазами повисло зыбкое изображение. Оно напоминало кадр на экране старого телевизора, поставленный на стоп, а потом Будто чья-то невидимая рука нажала на воспроизведение, и перед глазами стало прокручиваться кино со мной в главной роли. Сначала оно виделось мне чёрно-белым, но потом насытилось красками и запахами. Я будто телепортировалась в тот осенний солнечный день и ярко прочувствовала своё хмурое настроение. Вспомнила, насколько нехотя садилась на качели, на железную лошадку, которая в числе других животных должна была вести меня по кругу. Нехотя настолько, что изо всех сил хотелось с неё сбежать. В тот день мне почему-то навязчиво казалось, что лошадка оживёт и унесёт меня далеко от мамы. и в этом далеком далеке я останусь совсем одна. Ощущаю, как в нос бьет запах разнотравья, в парке оно повсюду. Я чихаю и делюсь своим страхом с тем, кто усаживает меня на качели, и слышу низкий мужской голос. «Ничего не бойся, я буду рядом, и не дам ей тебя унести», обещает он, удобнее усаживая меня на качели. эргономическое сиденье и застегивая на талии металлическую пряжку ремня. Я слышу щелчок замка, гляжу вверх. Яркий солнечный свет слепит глаза, и лицо его мне видится нечетким. Смотрю на его губы и замечаю, как они растягиваются в улыбке. Она добрая, открытая, по-настоящему живая. Он уверенно кивает, подтверждая свои слова. Я верю ему. Верю и успокаиваюсь, настолько, что когда лошадка трогается с места и везёт меня по кругу, мне уже совсем не страшно. Воблы сентябрьский ветер бьёт в лицо. Солнце слепит глаза, но я всё равно стараюсь ухватить маму взглядом. Однако широкая спина того, кто усадил меня на лошадку, почти полностью скрывает её от меня. Мой недавний собеседник держит маму за плечи и что-то говорит, склонившись над ней с высоты своего исполинского роста. Весер играет с его зачёсанной назад чёлкой, иногда приподнимая её чуть ли не вертикально. И тогда она развивается на ветру, словно чёрный парус. А сам мужчина представляется мне пиратом из книжки, которую накануне мы с дедушкой закончили читать. Да, настоящим пиратом в своём длинном чёрном плаще с большими крепкими ладонями, которыми он чуть раньше подхватил меня и усадил на качели. Но вот он отходит, и я наконец вижу маму. Она издале машет мне рукой и улыбается. Она старается казаться весёлой, но я чувствую её грусть. Мама явно расстроена очень, и я делаю вывод, что это именно пират её и расстроил. Что-то мне подсказывало, что пират из обрушившегося на меня воспоминания и шахматист из моего ночно-весна Это одно и то же лицо. Интересно, где это лицо сейчас, спустя столько лет?